Глава 6. Ведите учёт задач в системах управления проектами. Уверен, ещё до того, как вы начали слушать эту аудиокнигу, у вас в работе и так было множество задач. Скорее всего, они прописаны в заметках вашего телефона, на стикерах, в блокнотах и так далее. После того, как мы подготовим проект вашей жизни на 25 лет вперёд, напишем стратегии и разложим все цели в ментальных картах, Задача станет кратно больше. Сегодня, если кто-то разбудит меня в 5:00 утра и спросит самый главный совет для повышения продуктивности, я не задумываясь отвечу одним словом: Скрам. Этот инструмент подробно описан в книге Джеффа Сазерленда "Скрам: революционный метод управления проектами". Использую эту методологию управлять потоком задач легко и комфортно. Я сам применяю её и в личной жизни, и в работе. Первое, что мы делаем, формирую весь список задач. Они могут быть разного уровня, начиная с мытья окон и заканчивая выводом своего продукта на международный рынок. Все эти задачи добавляем в первую колонку бэклог. Вторая колонка спринт. Те, кто занимается спортом, знают, что так называется забег на короткой дистанции. В данном случае спринт это небольшой отрезок времени. Предположим, наш спринт длится неделю. Каждый понедельник мы проводим совещание или ревью и выбираем, на каких задачах из бэклог будем фокусировать внимание. Я считаю, что вся сила именно в фокусе. Это основной ресурс. Согласитесь, если мы сосредоточимся на цели получить пресс кубиками и будем каждый день об этом думать, заниматься спортом, сядем на специальную диету, то наверняка обретём желаемое. В скрам то же самое. Мы фокусируемся не на десятках задач, а только на тех, которые выбрали на неделю. Третий список это задачи в работе на день. Каждое утро мы с команды проводим летучку. Как вы, наверное, уже догадались, из списка спринт мы выбираем всего несколько задач и весь день фокусируем внимание только на них. На летучках мы задаём всего три вопроса: что мы сделали вчера, что мы будем делать сегодня и как нам стать ещё продуктивнее? Кстати, если вы начинающий управленец и не знаете, о чём говорить на совещании, рекомендую воспользоваться именно этими тремя вопросами. Тогда разговор будет максимально конструктивным и интересным. Последняя колонка называется Сделано. Учёные доказали, когда мы переносим задачу в этот список, в кровь выделяются эндорфин и дофамин. Вы наверняка знаете, о чём я говорю, и уже ощущали прилив гормонов счастья, когда вычёркивали ту или иную задачу из планов на день. В третьем списке в работе находятся наиболее актуальные задачи, и именно на них мы сосредотачиваем максимум внимания и сил. В этом и есть секрет успешности данного метода. Со скрам вы научитесь легко и быстро справляться с любым потоком задач. Рост гарантирован. Когда я только узнал про эту методику, я повесил на балконе пробковую доску, расчертил её И по мере выполнения задач переклеивал стикеры с целями из одной колонки в другую. Я был поражён результатом. Мечты сбывались одна за другой. Я понял, что скрам работает, и его нужно использовать максимально. В бизнесе также все стратегические, хозяйственные и другие вопросы мы с командой добавили в первую колонку бэклог. Провели первую планёрку по спринту, выбрали задачи на неделю и понеслось. Сначала команда закрывала не более 5 задач, а 15-минутные ежедневные летучки занимали у нас от 2 часов и более. Но постепенно мы сами организовались и ускорились. Для сравнения, всего 2 года спустя каждую неделю мы закрываем более 300 задач. И при этом у нас в офисе запрещено задерживаться. Если на этапе планирования вы всё сделаете правильно, то будьте готовы Висьмо, вероятно, что стикерами придётся обклеить все стены, потолок и пол. Без подходящего программного обеспечения с этим не справиться. Я нашёл отличный вариант. Небольшая группа программистов в Нью-Йорке разработала условно бесплатную программу Trello. Сервис кроссплатформенный, и им удобно пользоваться как на компьютере, так и на смартфоне или планшете. Интерфейс простой и удобный. Можно создавать сколько угодно досок с задачами. Для каждой задачи отдельная карточка, которую легко перемещать между колонками по принципу канбан. Каждую карточку можно открыть, добавить к ней подробное описание, назначить ответственных, установить дедлайны. К управлению досками можно подключить членов семьи или коллег и обсуждать с ними каждую задачу в комментариях. Очень удобно, что в Trello есть лента новостей. В центре уведомлений сразу видны все изменения в текущих задачах. С помощью Trello мы будем управлять и личными целями, сгруппировав их по столбикам согласно методологии. В первый столбик бэклог добавляем абсолютно все цели. Для каждой отдельная карточка. Второй столбик спринт на 2 месяца. Третий Цели и задачи в работе на день. И последнее реализовано. Карточки с целями можно перемещать из одной колонки в другую. К каждой мечте я добавляю ещё и изображение. Например, если вы хотите купить машину, прикрепите к цели понравившуюся фотографию вам марки. В поле описания сформулируйте свою стратегию. К карточкам Можно добавить чек-листы и по ним разнести задачи, которые мы получили после составления стратегии. В результате у вас будет наглядный проект, в котором можно постоянно работать. К своей в доске в Trello я обращаюсь ежедневно. При желании это можно делать всей семьей или с близкими людьми. Выберите хотя бы один вечер в неделю, ну, например, воскресенье для проведения планёрки со своей второй половинкой. Просматривайте карточки. Что вы уже сделали? Какие цели в работе? Что можно реализовать на следующей неделе? Я регулярно изучаю чек-листы текущих целей и думаю, какие из них можно закрыть в ближайшее время. Доска в Trello это более продвинутый вариант плаката мечты. Ваши желания и цели всегда под рукой или в мобильном приложении, или на компьютере. Просматривая свои цели, важно постоянно отвечать на вопрос: какая задача следующая? Таким образом, формируется список дел, которые идут в работу. Кстати, по каждой цели я рекомендую сделать тест-драйв мечты. Если вы хотите купить квартиру в элитном районе, не стесняйтесь позвонить в отдел продаж и записаться на осмотр. Когда я только начал мечтать о покупке машины, денег на неё не было даже близко. Но я приезжал в автосалон, брал конкретную марку на тест-драйв, катался и представлял, что она моя. Примерял мечту на себя. Нужно стараться тестировать все свои желания, чтобы вдохновиться ещё сильнее или, наоборот, понять, что это не ваше. Если вы хотите заняться яхтингом, приезжайте в яхт-клуб и понаблюдайте хотя бы с берега, как проходит регата. Если в ваших планах стать великим актёром, отправляйтесь на съёмочную площадку, чтобы посмотреть на работу в кадре, представляйте, что вы среди участников киногруппы. Старайтесь максимально погружаться в каждую свою мечту. Домашнее задание. Первое. Заведите аккаунт в сервисе trello.com. Второе. Создайте доску управления целями. Третье. Сформулируйте столбики бэклог, спринт, цели и задачи в работе на день, реализовано. Четвёртое. Для каждой цели на доске создайте карточку. Пятое. В каждую цель добавьте фотографию своей мечты. Шестое. В поля описания перенесите тексты составленных стратегий. Седьмое. Чек-лист вынести задачи, которые вы создали с помощью ментальных карт. По отруз затратам это задание будет самым ёмким. Но на всякий случай я снова напомню про слоган этой аудиокниги. Лучше потратить 30 часов на планирование своей жизни, чем годы впустую. Если вы будете публиковать скриншот своего проекта в социальных сетях, укажите тег книга Алистера Тогда все читатели этой книги смогут следить за успехами друг друга, вдохновлять и мотивировать.